«Глава вторая». Темный бог!» — радостно воскликнул Кейн. «Всегда мечтал посмотреть на чужемирца». «Здрасте!» — буркнула я. Кажется, получилось не очень вежливо. «Кейн, одеяло!» — рыкнул Морган. «Тёмный тебя побери!» Молоденький страж молнией метнулся куда-то и шустро принес серо-голубое одеяло. Передав его Моргану, застыл в двух шагах от стула, разглядывая меня, как чудо чудное и диво дивное. Итак, меня не будут сразу закрывать в тюрьму, это уже плюс. Скорее, меня отправят в местный зоопарк, а это уже жирный такой минус. Одеяло оказалось колючим и пахло шерстью. Итак, здесь еще не изобрели теплые силиконовые одеяла, а пуховое мне явно никто не даст. Спасибо. Я благодарно оскалилась и принялась пить чай. Кружка приятно согревала руки, а горячий чай выгонял холод изнутри. Все еще вздрагивая, я все же начала согреваться а вместе с побежавшей по венам кровью вышли из гломатозного состояния и мозги. Я люблю фэнтези, перечитала кучу книг и пересмотрела сотню фильмов, но я никогда не хотела куда-то переноситься из своего мира. Никогда! У нас же блага цивилизации, медицины, интернет. И вот это все. А тут я постаралась укратко окинуть взглядом помещение. Средневековье какое-то. Стены сложены из крупного камня, пол тоже каменный. Настоящий камин, в котором горят дрова, а рядом с ним кочерга, совок и метла на специальной подвеске. Молодой страж все так же не сводит с меня взгляда и улыбается. Я снова оскалилась, потому что на улыбку это явно не похоже. Зато внешний вид стража добавил мне капельку оптимизма. Умыт, подстрижен, форма чистая. Господи, тоскливо подумалось мне, ну почему я не упала на руки красивому и мускулистому правителю драконов? который магией бы порешил все мои проблемы, а? Где положенный мне за попаданство бонус? И так захотелось плакать, что я даже носом шмыгнула. А что у нее с руками? Вдруг задал неожиданный вопрос Кейн. А что с ними не так? Я вытянула правую руку перед собой и внимательно на нее посмотрела. Ну, чуток белая, так это от холода. А маникюр красивый. Два дня как сделала себе яркий летний вариант зеленый с оранжевыми цветочками. Мастер обещала, что месяц прохожу. Ну, две недели точно. — Ой, она меня понимает, — опешил Кейн, комично округляя глаза. Морган, все еще сидящий у моих ног, фыркнул, и я перевела взгляд на него. На лице старшего стража было написано все, что он думает об умственных способностях Кейна. А в глазах была заметна такая обреченность, что мне стало стыдно за один факт своего существования. — Это у нас мода такая, на ногтях рисовать, — примирительно сказала я. — У меня и на ногах такой же, — зачем-то добавила я. — А посмотреть можно? Кин сделал шаг ко мне и потянулся к одеялу. За что тут же и получил по руке от Моргана и быстро отошел подальше, обиженно бубня. — Да понял я, Кин. Морган поднялся на ноги, его голос звучал так грозно, что я вздрогнула. — Ты забыл свои обязанности? Так я могу напомнить. Он выдержал паузу и припечатал. — И добавить. А можно мне еще чаю? Робко вмешалась я в назревающий разнос. Пусть потом за дисциплину борется. А когда Морган посмотрел на меня, похлопала ресницами и попросила. И какой-нибудь бутерброд. Очень кушать хочется. Потому что я не ела почти с самого утра, забегавшись по делам, и рассчитывала на кафе. С Марусям мы его и меню выбирали вместе. Там столько вкуснотища заказано. И большой торт. Маруська у нас кондитер. И торт ей готовили коллеги. Так что меня там ждал просто кулинарный шедевр. Не дождется теперь. Слопают без меня. Кейн. С нажимом произнес Морган. И тут же молодой страж куда-то убежал, хлопнув дверью. Согрелись. Вежливо, но безразлично поинтересовался Морган. Да, спасибо. Искренне поблагодарил его я. Если бы не вы, я, наверное, так бы и замерзла там до состояния сосульки. Пользуясь мгновением нашего разговора, я внимательнее разглядывала своего спасителя. На вид Моргану лет тридцать, может, чуть больше. Не красавец, но обаятельный. брюнет с карими глазами и волевым подбородком. Губы хмуро сжаты в ленью, нос, похоже, был сломан, но ему идет. Держался он с военной выправкой. А силу рук и крепость его тела я смогла оценить, пока он нес меня сюда. Да и форма ему очень шла. Вывод был однозначен. В своем мире я бы с таким однозначно познакомилась. Очень интересный мужчина. Вас бы обязательно отвели к стражам. Кивнув, проговорил он, при появлении чужемирца стражам немедленно следует сообщить об этом. — О, так у них есть инструкция на этот счет. — А это значит, что... — Я не первая? — спросила с надеждой. Морган кивнул. — Неужели? Неужели? Вы сможете отправить меня домой? Я даже чуть подалась вперед. Сердце замерло в ожидании ответа, чтобы пропустить удар, когда страж, тяжело вздохнув, ответил. — Сожалею, мисс, но вы останетесь на Сальгане до конца своей жизни. — Нет! — нервно усмехнулась я. — Я не хочу! Я не могу, в конце концов! Меня ждет подруга на дне рождения! Я ей подарок купила! Лепетала, не в состоянии замолчать. — А у вас тут мило и все такое, но мне нужно обратно. Домой! Я даже попыталась встать со стула, но запуталась в одеяле и куртке. Меня накрывала паника. Сердце стучало, как заположное, в ушах звенело. А перед глазами опять заплясали мелкие черные мушки, сливаясь в черное пятно и загораживая свет. Последнее, что я уловила, так это сильные руки на моих плечах. И тихое, но весьма проникновенная. Темный бог, за что? А дальше я просто провалилась в обморок. Очнулась я на лавке все в том же помещении, заботливо укрытая одеялом, а под головой была свернутая куртка Моргана. И первым, кого я увидела, был обеспокоенный Киин. Он сидел на какой-то табуретке, поставив согнутую в локте руку на колено и упирая щекой в кулак. Увидев, что я открыла глаза, радостно и смущенно улыбнулся. Милый мальчик, вот что пришло мне в голову, глядя на него. Вяло улыбнувшись в ответ, я подумала, что очнуться все же хотелось в родном городе. Медленно, чтобы опять не закружилась голова, я села. А Кейн покраснел и отвел взгляд. — Так, это что еще за фокус? Опустив голову, я убедилась, что платье все еще на мне. То есть даже бельем своим не свечу. Так в чем дело?» «Прикройся одеялом». Откуда-то из глубины комнаты прозвучал голос Моргана. И я повернула голову. «Твое платье больше похоже на нижнюю рубашку». «Упс!» Смущенно пискнув, поспешила последовать совету. «Одеяло противно кололо кожу. Кажется, я буду чесаться. Извините». «У вас очень красивое платье», — пробормотал Кейн, продолжая смотреть куда угодно, только не на меня. «Правда, но у нас такое носят... носят...» Теперь его щеки были не просто красными, а пунцовыми. «Как мило!» Я поняла, постаралась не оскорбиться. «Помним о культурных различиях и всем прочем. Женька, сейчас не время для обиты топания ножкой. Робкая девушка в беде вызовет больше сочувствия, чем истерящая наглая особа. Все еще не до конца понимая новую реальность, я решила молчать, если не спрашивают. Спокойствие!» «Только спокойствие, «А хочется скатиться в истерику!» Шикнув мысленно на себя, натянуто улыбнулась. «Эх, Женька, примут тебя за идиотку! А может, и хорошо?» С дурочек обычно спрос меньше. Теперь мне была видна вся комната, в которой обнаружился большой массивный стол с бумагами на нем и письменными принадлежностями. А еще на нем стояли кружки и тарелка. За окном, забранным решеткой, сгущались сумерки. Похоже, здесь наступала ночь. Упершись бедром в стол и сложив руки на груди, меня мрачно разглядывал Морган. Кажется, пока я была в отключке, его настроение испортилось еще больше. «Кушать хотите?» — гнетущую тишину разбавил голос Кейна. «Говорю же, милый мальчик». «С удовольствием!» — я перевела взгляд на него. Молодой страж тут же сорвался со своего табурета и кинулся к столу. Морган не двинулся с места. На тарелке было выложено криво порезанное мясо и хлеб. «Большое спасибо!» Поблагодарила я Кейна и осторожно взяла с тарелки предложенное. А если этот Морган надеется, что я подавлюсь, то пусть и не мечтает. Организму нужны калории. И если я и в самом деле в другом мире, хотя этого просто быть не может, то еще неизвестно, когда удастся поесть в следующий раз. Мясо оказалось вполне съедобным, хотя и жестковатым. Хлеб тоже вполне себе. Просто немного непривычного вкуса. Запив нехитрый перекус горячим чаем, я почувствовала себя немного лучше. Все-таки, когда сыты в тепле, жизнь не кажется уже такой мрачной. — Скоро придут капитан королевских стражей Браун и палач, чтобы поговорить с тобой. Сообщил мне радостную новость Морган. — Хорошо, хоть дождался, когда доем, а то бы точно подавилась. Зачем палач? — тонко взвизгнула я. — Ладно, капитан, он начальник, это понятно. — Но палач, да я в этом мире всего ничего. — Проверь, не несешь ли ты угрозы. Пояснил, как маленькому ребенку Морган. «Таков порядок. Если у тебя нет злых умыслов, с тобой ничего не случится». «Злых — это каких? Я вот недавно пожелала кое-чего нехорошему соседу с перфоратором. Это считается? А посыл подальше лихого водителя. Это считается или нет?» В общем, встречи с палачом я испугалась знатно. Вспомнила все свои грешки, вплоть до втихаря вытащенных конфет из новогоднего подарка, когда мне было лет пять. Зябка поежившись, поплотнее завернулась в одеяло. Теперь я дрожала от страха, а не от холода. Неужели палачу есть дело до свистнутых в детстве конфет? — Я же могу просто ничего не рассказывать. Нет же у них, в самом деле, детектора лжи. Или есть? — Да ну глупости. Вон часы на стене явно механические, с маятником. — А я могу хотя бы узнать, где я? Смотрела я на Моргана, но ответил мне Кейн. — Вымез в башне стражей. Я перевела взгляд на него. — А это комната, в которой старшие патрулей пишут отчет. Мы патрулируем улицы города и поддерживаем порядок. — Ага, то есть я в местном полицейском участке. Надо искать во всем положительные стороны. Я не в камере среди преступников. Это обнадеживает. — У вас очень важная и нужная работа, — кивнула я. — У нас тоже есть свои стражи. Они ловят преступников. — Вот и мы, — обрадовался Кейн. Карманников, воров, разбойников. Разбираем жалобы от горожан. Даже приходится пьяниц закрывать, чтобы беспорядки не учиняли. Работы много. Представляю, — посочувствовала ему. Хотя, судя по тому, что услышала в толпе, стражи тут не очень-то и любят. Вы делаете очень нужное дело. Просто прекрасно, что ты это понимаешь. Морган был не столь вежлив. Надеюсь, это поможет тебе не доставлять нам еще больше хлопот. А вот сейчас я обиделась. Слезы подступили к глазам, и я едва сдерживала их. Чурбан бесчувственный. Неужели не понимает, что это я потеряла все? Одна, одинешенька, в чужом мне мире, без вещей, без денег. Толку тут от рублей и пластиковой карты. И без знакомых. — Вы сказали, что такие, как я, у вас бывают? Со слезами в голосе спросила я. — Страш кивнул. — Значит, я могу с ними познакомиться? В моем сердце зажегся слабый огонек надежды. Последний чужий попал к нам более пяти лет назад. Он не выдержал и сошел с ума, закончив свои дни в доме скорби. Последовал ответ. Вот те раз. А истерика с радостью приняла меня в свои удушающие объятия.